Симптомы огненных заболеваний. 3 апреля 38. Что же касается симптомов огненного заболевания, то они многочисленны. Многие болезни сейчас имеют отношение к этим заболеваниям, и можно даже сказать, что большинство известных болезней развивается и усилено общим воспалительным состоянием нервных центров под влиянием особых атмосферных напряжений или космических токов. Для огненного заболевания, конечно, характерна крайне высокая температура, которая иногда держится продолжительное время без каких-либо определенных симптомов. Особенно трудно перечислить все огненные явления при раскрытых центрах, ибо они чрезвычайно индивидуальны. Они сопровождаются сильным, внутренним жаром и сухостью, почти отсутствием выделений. Испытываемые при этом боли обычно относятся врачами к категории простудных и неврологических. При всех таких явлениях нужен полный покой. Причем одним помогает тепло, другим холод. Именно. Все крайне индивидуально.